Глава 5. Гришку убили, кричала соседка по лестничной площадке, показывая на уезжающую машину скорой помощи. Что ты мелешь? спрашивали собравшиеся зеваки во дворе. Откуда знаешь, что убили? Я его первая нашла. Смотрю, дверь открыта. Заглядываю, лежит в луже крови. Я сразу милицию и скорую вызвала. Народ вздыхал. Григория Фомича любили все, самый безобидный мужик города Ставрополя. Всегда поздоровается, никогда грубого слова не скажет. За что же его так? Ведь крепкий мужик был, работал на заводе поршневых колец наладчиком. Станок закрехтит, закашляет он уже рядом. Его ценили на работе, дали двухкомнатную квартиру на улице Жукова, как раз напротив дома пионеров. Григорий часто на балконе смотрел, как детские ручейки стекались на занятия в этот океан творчества. В окно видел, как танцуют, поют, рисуют. За сыном очень скучал. Говорит, не путевой был, из тюрьмы не выходил. Женка от этого покинула Гришу рано, переживала за урода сына. Григорий Фомич после нее вообще ни на одну женщину не глянул. Десять лет. Так и прожил один. Видно, жена к себе забрала, соскучилась. Конечно, этот головорез новую квартиру отца даже не видел. Он же с ними в коммуналке жил, на Карла Маркса, в старом, пошатнувшемся доме, который под снос был определён. Помните, ещё история это произошла, что масонский это дом. Напомнилася чувствующая соседка. На нём ещё Виноградная лоза была слеплена и орех. Это ж их знак, масоны всегда так дом помечают. Ещё клад в том доме нашли, когда ломали. Вот сынок бы его удивился, что папаша на золоте жил. Да не знал. Гриша всегда мечтал, чтобы сын увидел, как теперь он живёт в новой квартире, и ванная, и туалет, удобства все. Радоваться такой роскоши можно, а он по тюрьмам. Судачили соседки во дворе еще долго, вспоминали, какой хороший человек был Григорий Фомич. Теперь, наверное, квартира государству идет. Незадолго до этих событий Василий Федорович Поделкин столкнулся с Григорием Фомичем на стадионе. Нет, они не ходили смотреть футбол, пить пиво. Стадион? превратился в рынок в городе Ставрополе. Там продавали всё: от дешёвых гвоздей до норковой шубы. Григорий Вамич пришёл купить крепежи для новой крыши. Он же обещал худенькой Валентине шифером дачу накрыть. Слово было у него мужское, прочное, как глыба. Никто не мог это слово сдвинуть. Если Гриша сказал, намертво заколотил. Всё держалось на этом простом русском слове. Раньше мужик мужика не уважал, если тот слово не держал. А сейчас слова летают как рой мух, садятся, падают, вылетают, прилипают, никто ни за что не отвечает. Одна пустая болтовня. Соревнуются мужики с бабами, кто больше слов произнесёт. Они ведь ничего не значат, пустые, безмозглые буквы, просто стоящие рядом. Вот такие слова сейчас существуют. Как пыль. Дунул и нет их. Бабы гревали за Гришей, который всем помогал: кому колонку починит, кому денег займёт, кому старый овчинный тулуп подарит. Эх! Настоящий русский мужик был, не терпел несправедливости. Зачем он тронул этого пежона в белом костюме? Замечание сделал, что тот без очереди лезет, а тот почему-то испугался, когда его увидел. Точно, этот тип в белом костюме и есть убийца, закричала соседка. Я с Гришей на стадионе была. Он как раз шёл на рынок, Я с ним прицепилась. Хотела лампу на телевизор купить, какую нужно. Моя сдохла. А кто лучше гришки в них разбирается? Он мне помог, а сам пошёл гвозди покупать. Я ещё тогда подумала, куда ему столько гвоздей? А этот бандюган в галстуке оттолкнул Григория Фомича, забрал последнюю коробку. Сами знаете, всё подряд гребут на этом рынке. Не успеешь схватить. Ведь с утра пошли уже пусто. Ну, Гриша его по плечу похлопал, говорит: "В очередь стань". Этот шальной обернулся и в цвет костюма стал, даже еще белее. Я еще думаю, не похож на нашего со светлой рожей. Лето прошло, а он мне загорел. Этот белосый коробку уронил, гвозди фонтаном посыпались. развернулся и побежал, будто Гриша его ударил. А Григорий Фомич говорит: "Где-то я его видел, не могу вспомнить". Так всю дорогу и шёл, брови крест-накрест вспоминал, видно, кто это был. Меня вообще не слушал. Вот так и дошли. А тот, видно, вспомнил. Ах, ну, соседка. Точно, бабы, это он его убил. Соседка говорила всё это шёпотом, будто вела расследование. Оглянулась испуганно, затем посмотрела на раскрывший рот подружек и замолчала. Мало ли, может, за эту догадку её топором по голове тоже стукнут. Она резко замолчала, быстро развернулась и пошла прочь. Все подумали, в милицию побежала рассказывать про Мелёсова, но соседка закрылась в квартире на все замки. Зачехлила все шторы и подумала: болтать вредно, рогатые вокруг языка так и вьются, в любой час могут прийти. Григорий Фомич действительно вспоминал, где видел Василия Фёдоровича Поделкина. Конечно, он давно не брал в руки выпускной альбом сына. Именно там он видел этого парня на общих фотографиях в морской форме. с Гюсем. Они всегда стояли в обнимку: его Витюша и Васёк, два неразлучных друга. Один раз сын привозил его даже в гости. Тогда они ещё жили на Карла Маркса. Давно это было. Но теперь Григорию Фомичу не суждено было это вспомнить. Он первый раз в жизни не сдержал слова. Охуденькая женщина Валентина с двумя дочками ждёт, когда он починит крышу шифером. После ухода мужа Валентина сидела возле печки на земле молча. Не слышала, как шипит вытекающая сытная заячья подливка, как её тянут за руки плачущие дочки, как небо вновь затянулось низкими чёрными тучами, как тяжёлые, грубые капли Медленно падали на глиняную печь, оставляя темные пятна на побелке. Дождь начинал разбег. Сначала редкие капли плюхались в кастрюлю, затем частота их падения увеличивалась, и вот он с самыми линиями уже хлестал Валентину по лицу, приводя в чувство. Мама, пошли в дом, ты мокрая! – закричала Марго. Наташа пыталась поднять маму со спины. Откуда-то взялись силы у девятилетнего ребёнка. Она смогла оторвать худое тело от земли. Валентина подняла глаза к небу, оно плакало вместе с ней. Господи, помоги, закричала молодая женщина, которая не знала, как прокормить детей, не знала, почему её предал муж. не знала, что дальше делать. А ведь он предал не только её, он предал этих крохотных человечков, часть себя. Как можно оставить без копейки их одних в чужом городе, на чужой даче? Валентина посмотрела на Марго, оглянулась на Наташу, увидела повзрослевшие, серьёзные лица дочек. Она вздохнула, быстро поднялась, фартуком вытерла лицо, им же схватила кастрюлю с плиты, ласково произнесла: "Девочки, никого не будем ждать, сядем обедать, такая вкуснятина получилась". Марго переглянулась с Наташей, подмигнула ей и побежала открывать дверь. На следующий день Валентина забрела девочкам косы, взяла норковую шубу, закрыла дачу, решила пойти в город вместе с девочками. Она была уверена. что Григорий Фомич обязательно придёт, поэтому оставила на столе записку: "Мы скоро будем". В город Ставрополь Валентина доехала на попутной машине, попросила подвезти без денег. Водитель глянул на детей, вздохнул, согласился доставить их поближе к рынку. Это был Нижний рынок, крутая полукруглая громада с продуктовыми рядами. Вокруг здания расположились латочники, со своим трепьем, мелочники со своими железяками. Валентина стала возле латочников. Шуба норковая, новая. Тихо говорила она, глядя в пол. Красавица, да и погадаю, что было, что будет, что тебя ждет, произнесла ласково наглая цыганка, рассматривая шубу. Вижу, счастливая ты. Валентина вздохнула, удивлённо посмотрела на цыганку. Та улыбнулась и добавила: "Будешь, будешь, скоро счастливая. Красивый принц за тобой едет, а золотит, если поможешь моему больному ребёнку". Валентина с жалостью посмотрела на цыганку, пожала плечами. Конечно, всё отдала бы на лечение её чаду, но у самой ничего нет. "Я дам на лечение, если шубу продам", пообещала Валентина. Кума, как тебя зовут? Поинтересовалась цыганка. Валя. Меня Мария. Вижу, муж тебя бросил с двумя ангелочками, сочувствовала цыганка. Гремыки, мы с тобой обе. Меня тоже, но у меня их четверо. Валентина грустно посмотрела на новую подругу, в её чёрные безрачков глаза и спросила: "Четверо? Да, будь он проклят, с русской сбежал". Я их весь род прокляла до самого последнего колена. Цыганка посмотрела на Валентину оценивающе, будто покупала лошадь. Чуть ли не заглянула в рот, чтобы увидеть зубы, улыбнувшись всеми золотыми. К ней подбежал цыганчонок, 5 лет, ссутился за шубу стал трясти. Тётенька, дай на хлебушек, 3 дня не ел, запречитал пацан. Карды бул, закричала цыганка и толкнула мальчика в плечо. это мой сынок младшенький три девки ещё у меня старшей 13 замуж недавно отдала поздравляю улыбнулась Валентина Морго посмотрела на мальчика протянула ему орех она подобрала его когда машину ловили в лесополосах везде росли орехи возле дороги на возьми улыбнулась Морго цыганчонок выхватил у неё орех бросил его в лицо ей Цыганка схватила его за ухо и выкрутила так, что он головой подтянулся к небу, стиснув зубы, косился на Марго. Ему же больно, заступилась за него Марго. Не хай привыкает, он же мужик, засмеялась цыганка, глядя на Валентину, посоветовала, чтобы шубу на себя надела быстрее продаст. Валентина накинула на плечо шубу, не успела поправить, как цыганка схватила шубу и помчалась с нею в сторону цирка. Цыган чунок толкнул Морго, бросился вслед за матерью. Наташа и Морго смотрели на маму, которая догоняла цыган, но тех уже не было видно, они завернули за угол. Валентина крутилась со всех сторон, не знала, куда дальше бежать. Наташа крепко схватилась за пакет, в нём были документы. Хорошо, что этот пацан у неё их не выхватил. Марго не понимала, почему новые друзья так себя ведут, почему такие злые. Мама шла с опущенной головой, латочники между собой переговаривались, показывали рукой на Валентину, крутили пальцы у виска, возмущались её доверчивостью. Разве можно с ними разговаривать? Они же все с гипнозом работают, получали её продавцы. Очень легкомысленно вы поступили. Гнать их нужно было а не сусюкаться с ними. Если бы мама их догнала, побила бы точно. Она умеет драться. Заступалась за маму Марго. Ничего, я вырасту, найду их. Мама взяла пакет у Наташи, хотя та с трудом его отдала, вцепилась в него так сильно, что мама едва разжала пальцы. Валентина увидела милиционера, подошла к нему и спросила, куда обращаться, если кража. Рассказала про цыганку. Он зевая показал рукой вперед, где было отделение милиции. Но добавил: «Вы ничего им не сделаете, время потеряете. Цыгане народ вольный, скорее всего заезжие гастролеры уже по полям ушли в другой город». Валентина в милицию решила не ходить, узнала у торговшей, куда идти, чтобы прописаться. Ей сказали, что нужно с документами обращаться в паспортный стол, благо он был недалеко. Марго с Наташей доели. из пакета последние яблоки откусывали понемногу, будто хотели продлить съестной запас подольше. Валентина заняла очередь в паспортный стол, хоть здесь успела. Ей сказали, чтобы за ней никто больше не занимал, не смогут принять. А ей нужно быстрее устраиваться на работу. Она понимала это. На работу без прописки не брали. Она решила узнать, как оформить статус беженцев. Что делать дальше, где прописаться? На даче Григорий может быть пропишет, думала Валентина, стоя в очереди. Хоть бы дождался нас, скоро придём. Валентине почему-то становилось спокойнее, когда она про него думала. Она старалась чаще вспоминать его, но когда подошла очередь, охранники посмотрели на паспорт удивлённо. Что это, Кузнецова? спросил один из них вызывающе. паспорт, опуская глаза, произнесла Валентина. Вижу, что паспорт подделка чистой воды. Смотри, печать яйцом переведённая, видишь? Размыта по краям. А нас предупреждали, что сейчас этих мошенников, подбеженцев косящих, полный город. Охранник злобно посмотрел на Валентину, затем на Марго и Наташу, повернулся к другому охраннику, засмеялся. Не пойму. Немчура что ли? Нет, цыганча, ответил другой. Да брось ты, немчура, видишь, белобрысые. Чёрные какие, смотри, точно цыгане. Рассматривая Марго и Наташу, произнёс старый: Просто волосы выгорели. За 2 месяца пребывания на юге девочки действительно загорели, бегали в трусах целыми днями на даче. Ничего удивительного. Что с такой необычной внешностью северных народов? Они стали похожи на местных колоритных кочевников, которые давно облюбовали юг. Давай, задерживай их с поддельными документами, уверенно произнёс первый охранник. Детей жалко. Баба худющая, еле стоит. Давай отпустим, предложил другой. Он наклонился к Валентине поближе, внимательно посмотрел ей в глаза. Слушай, подруга, Забирай свой фальшивый документ, и чтобы мы тебя здесь больше не видели, поняла? шипнул он и протянул Валентине паспорт. Валентина бросила его в пакет, схватила за руки дочек и быстрым шагом отправилась к автобусной остановке. Долго уговаривала водителя, чтобы подбросил до дачного посёлка, обещала деньги занести позже. Он согласился, детей пожалел. Марго смотрела, улыбаясь, на бегущие, на перегонки с ней у поля за окном, на пожелтевшие деревья, на громких пассажиров, которые говорили на непонятном языке. Какой армян, кричал один на другого, не армян, а арменин, понял? Ты еще скажи Ара, что карачанин, черкесин, азербайджанин надо говорить, спорил другой громко. Сквозь шум голосу Валентина услышала. Дачный посёлок, мамаша, с детьми, выходи. Марго подпрыгивая, бежала домой. Там ждал её вкусный обед из зайчатины. Наташа, как всегда, молча держала за ручку маминого пакета, глядя себе под ноги.